Примерно через месяц после начала интенсивной практики я проснулся дождливым утром с мыслью, что скоро умру. Меня мучило это сновидение, важного и точного. Я знал, что моя судьба решена. Но само содержание сна на часто стёрлось из памяти. Единственное, что я помнил это слово гуадан канал. Я знал, конечно, про захваченный нами остров недалеко от Новой Гвинеи. Кто-то говорил мне, что наши войска строят там аэродром. Встретившись с монахом, я сказал, что чувствую близость смерти. Смерть естественная граница телесного опыта, ответил монах. Твой умрётся, как и все. Практика позволяет яснее ощутить приближение этого момента. Сейчас идёт война. Смерть приплывает по воде и прилетает на крыльях. Эти слова словно стёрнули с моей памяти вуаль, и я вспомнил свой сон. Мне снилось, что мы высаживаемся на заросший пальмами остров. А нас атакуют уродливые, пузатые истребители. Это были уже не английские, «харикейны», а харикейные, а что-то мне неизвестное. Самым страшным были не крупнокалиберные пули, режущие воду и человеческое мясо, а рисунки на бортах. Глупые женщины, оскаленные акулы, порочные пеликаны, какие-то нелепые обезьянки. Когда самолёты проносились низко над пальмами, рисунки делались отчётливо видны. Это убивало магию боя, превращало войну, где мы отдавали жизни за страну и императоров, в позорный балаган. японского солдата отнимали последнее, что можно отнять достоинство смерти. Герои духа дрались с мультфильмом для мещан. Понятно было, кто победит. Сон этот имел особую патину достоверности. Дело в том, что я никогда не видел подобных изображений на самолётах. Мой мозг вряд ли сумел бы нарисовать такую картину сам. С другой стороны, если мне снился Гуаданканал, Было непонятно, почему мы высаживаемся на этот остров. Мы занимали его и так. Смерть от вражеской пули, то, что написано у вас на раду, сказал монах, выслушав мой рассказ. Вы много жизней были воином, убили уйму людей, и ваш расчёт со миром ещё не завершён. Я не боюсь умереть. Дело не в том, боитесь вы или нет. Дело в том, чтобы сделать осознанный выбор. А он у меня есть? Да, ответил монах. Благодаря нашему знакомству, мой друг, он у вас есть. Вы можете ждать, пока вас убьет война, а еще вы можете встретить корову с теленком. Похоже, он говорил со мной дзенскими коанами, как когда-то я с ним. Какую корову? Я не завершил историю про Бахию, сказал монах. А вы не поинтересовались тем, что случилось дальше. Я думал, ответил я, с утра кончается тем, что Бахья получил учение. Манах засмеялся. Нет. Там есть продолжение, и довольно любопытное. Услышав слова Будды, Бахья немедленно освободился от всех загрязнений ума, а Будда продолжил свой путь по городу. То есть Бахья стал архатом, спросил я. вполне ожидаемый конец это ещё не конец с утра сообщает что как только Будда ушёл Бахие убила корова с телёнком возвращаясь домой Будда увидел его труп он велел ученикам взять его кремировать и воздвигнуть над ним ступу а когда ученики спросили в каком направлении ушёл Бахие и каково его будущее состояние Будда сказал так Бахия одетый в кору был мудр. Он следовал гарми как надлежит и не досаждал ни раз спросами обучения. Бахия одетый в кору теперь полностью свободен. Да, сказал я, понимаю. Не досаждал раз спросами. Просто не успел. Будда был благодарен за передышку и посмертно произвел его в архаты. Не следует распространять циничные нравы нашего века на древность, ответил манах. Люди тогда были другими. Это всё, что вам приходит в голову. Я пожал плечами. Бородатый отшельник, одетый в куски коры, должно быть, выглядел жутко. Телёнок испугался, а корова за него заступилась. Но почему это произошло сразу после встречи с Буддой? Вот просто немедленно. И почему Бахею не убили коровы, встреченные раньше? Коров в Индии много, а он ходил в Каре много лет. Вы видите в этих словах какой-то другой смысл? спросил я. Символический или вроде того? Именно, ответил монах. Сутра говорит только это убит корова с телёнком. Разо не странно. Бахе умер после беседы с Буддой, во время которой окончательно прозрел. А перед этим, настаивая на немедленной передаче учения, он говорил с Буддой о скорой смерти. "Он был истнавидящим", спросил я. "Или у вас есть другое объяснение?" "Да", сказал монах. "Я точно знаю, в чём было дело. Но вы боясь не поверите. Расскажите." Во-первых, как вы знаете сами, нет ничего особенного в том, чтобы ощутить приближение смерти. На это способны люди даже не обладающие психическими силами. Да, согласился я. Во время войны так бывает часто. Бахи я знал, что его срок в этом теле кончается, и хотел узнать главное. Он успел. А дальше произошло нечто такое, что древний хранитель смог объяснить только аллегорически. Вы про корову? Про корову с телёнком. С утра не говорит, что Бахтия был убит коровой. Там сказано, что Бахтия был убит коровой с телёнком. Будто телёнок тоже участвовал в убийстве. Мало того, как утверждают комментарии, та же самая корова с телёнком убила сразу несколько великих подвижников. Но ведь такого не может быть. Подумайте, что значат эти слова. Ну, корова с телятком – это что-то из индусского пантеона. Монах отрицательно покачал головой. Постарайтесь понять метафору. Нечто порождающее и порождаемое. Вот уже ближе. Причина и следствие. Зависимое возникновение. Совсем близко. Мне казалось, что я вот-вот угадаю, но точные слова никак не приходили. Корова с телёнком заговорил онах. Это шифр, понятный древним аскетам. Это практика, где вы создаёте условия для своего появления в нужном образе и месте. А затем освобождаете ум от пут прежнего тела. Корова здесь прежнее существование. Теленок новое возникающее с опорой на предыдущее. Когда с утра говорит, что Бахия был убит коровой стеленком, это значит, что сразу после того, как его ум прояснился, он отбыл из нашего мира в избранным им направлении, оставив здесь мертвое тело. А кто его этому научил? Будда. Когда? Во время их единственной беседы. но Будда не говорил о перевоплощениях. Наш век плохо представляет людей того времени. Они обладали другими способностями и учились совсем иначе, чем мы. Одно точное слово меняло всё и в жизни, и в смерти. Бахия не был обычным индийским шарлатаном. Откуда вам это известно, спросил я. Знаете, что говорится в каноне о его предыдущей жизни? Он умер под Вешнеча на горе, когда несколько его товарищей по практике добились окончательного освобождения. А перед встречей с Буддой, хоть вот вы над этим усмеётесь, он перенёсся через всю Индию за одну ночь. Ему поклонялись люди на побережье. В Индии, где святых больше, чем лягушек после дождя. Всё это было не просто так. Он Бахее уже был подобен отточенному мечу. Слава Будды лишь помогли вынуть его из наженок. Кроме того, связь с панишадами. Она махнул рукой и замолчал. Что, спросил я. Боюсь, японцу трудно будет понять. Расскажите, ответил я с досадой. Я попытаюсь. Ладно. Я говорил, что Бахи одевался в древесную кору, поскольку был последователем Брикхадрани Акау Панишады. Будда, естественно, был знаком с упанишадами, их языком и образностью. Особенностью Будды как учителя была его способность вписывать радикально новые учения в контекст современной ему мысли, искусно полемизируя с ней. Поняв по наряду из коры, кто перед ним, Будда дал Бахее инструкции в терминах знакомой ему духовной традиции. Вы успеваете за мной? Пока да, сказал я. В бриххадранике упонишаде говорится: невидимый наблюдатель, неслышный слушатель, немыслимый мыслитель, неощутимый ощущатель. Нет наблюдателя кроме него, нет слушателя, нет мыслителя. Это и есть твоё я, твой внутренний владыка, бессмертная сущность. Я вдруг поразился нереальности происходящего. Старый бирманец Рассказывает мне японскому офицеру об упанишадах на хорошем английском языке, и происходит это во время унылой и мокрой войны в бирманских джунглях. Да, мир еще способен был меня удивить. А дальше продолжал монах: там же сказано твоя бессмертная сущность и есть невидимый наблюдатель, неслышный слушатель. Немыслимый мыслитель, неощутимый ощущатель. Кроме нее некого наблюдать, мыслить и так далее. Откуда вы так хорошо знаете древние индийские тексты? спросил я. Я понимаю буддийские сутры, это ваша область, но знать еще и упанишады? Вы их изучали как философ? Монах засмеялся. Я помню не все упанишады, сказал он. Только то, что знал сам Бахия. Теперь вы понимаете, о чём на самом деле говорил Будда. Прошу вас объяснить. В Upanishадях, как и во всех древнеиндийских текстах, говорится о Атмане бессмертной внутренней сущности. Душа, если угодно. Именно она якобы является свидетелем человеческого опыта, трансцендентным наблюдателем. Теперь представьте Бахею. Он знает упанишады на из усте, буквально пропитанных мудростью. И вдруг Будда говорит: в увиденном нет наблюдателя, в услышанном нет слушателя, нет ни субъекта, ни объекта. Есть только непостижимые, изменчивые феномены, озаренные собственным светом. И свет этот не отличается от самих феноменов. Что значит собственным светом? Это значит, ответил монах. что они не появляются в сознании человека, как учит западная мысль, а сами есть сознание полностью лишённое наблюдателя и хозяина, но способное порождать любые фантомы, любые вселенные, любых богов и героев. Концепция субъекта восприятия просто мелькает иногда между ними. А почему феномены непостижимы? Потому что в них нет ничего постигать и некому. Попытка постигнуть волну на поверхности моря будет просто созданием другой волны. В этом главнаяплотность западной мысли. Не будете вы мне профессором философии, мой друг? А чего же? Мне интересно, что он скажет по этому поводу. Западный мыслитель Кант ответил монахам: "Говорил про вещь саму по себе и вещь для нас". Для него это были как бы разные аспекты объекта, к которому он назначал себя субъектом в ранге генерал-губернатора. Не удивительно, он жил в эпоху раннего капитализма. Должен же кто-то был философски обосновать эксплуатацию колонии, двойную бухгалтерию и изъятие прибавочной стоимости у пролетариата. Никогда не задумывался об этом в таком ключе, сказал я. А зря. Будда жил в другой культуре, гораздо более свободный и светлый. Поэтому он говорил, что у вещей нет никакого себя, а в нас нет никаких нас. С этой высочайшей точки зрения мы вообще никогда не рождались в этом мире. Слышенное осознается и все. Но даже говоря так, мы рассекаем единую истину на две ложные части. Способ, каким слышенное возникает и исчезает, заключается просто в том, что оно то слышно, то нет. Кому? спросил я. Кому смеркается, кому рассветает? Этот кто-то такое же волшебное наваждение, как и все остальное. Вы сами недавно рассказывали мне про огни, которые создают мир. Лучи, сказал я, сознающие лучи. Лучи огней не важно. В образах этого мира нет ничего, о чем можно спорить. Все есть просто то, что оно есть в этот самый миг. Кстати, именно так древние евреи определяли бога. Мы тоже часть этой тайны. Понимаю, сказал я. Будд договорил с заблуждающимся, но могучим магом и невероятно изящным способом выбил из-под него фундамент его заблуждений. Бахея понял тайну сознания. После этого ему больше нечего было делать в этом мире. Он увидел перед собой путь её. Выражаясь фигурально, на месте атмана возникла дыра, и он в неё шагнул. Куда? Сюда, ответил монах. Простите. Монах смирил меня взглядом. Бахия это я.